Глава двадцатая. Совет да любовь. Вот уж не думала, что оказаться здесь в этом замке будет настолько остро. Хотя надо было бы подумать. Но у меня уже думалка отказывалась работать. Потому что вечером я вернулась в комнату к бабушке. Мы собрали все книги, где может быть, пусть даже минимум информации о том, что делать с этим проклятием. А за остальными пошли в библиотеку. Увы, Лиза оказалась права. Проклятие а л е Аллы с и р и необратимо. Сделать с этим ничего нельзя. Кроме того, как она и сказала, как разрушить любовью. Зато хоть выяснилось, откуда пошла эта история с передачей силы. Аллы и Сирен действительно обладали таким могуществом, что добровольно п о д е л и в ш и с ь своей магией, полностью восстанавливали утраченный ресурс. Передача силы с пометкой для взрослых нужна была именно потому, что этот процесс запускал особенно мощные энергии объединения мужчины и женщины. Так что ли грану я могла помочь ли грану, но не всем фениксам, которых Лиза обрекла на угасание. На изучение информации и п о и с к и возможной нейтрализации проклятия ушло полночи, когда я вернулась к себе спать уже совершенно не хотелось. Зато захотелось утром. Чему я была несказанно рада: такое сонное состояние погружало меня в подобие безэмоционального транса. Попробуй пострадать, когда глаза слипаются, а все, на что ты способен, это мечтать о подушке и кровати. Даже адреналин не справлялся, который по-хорошему должен был бы вырабатываться перед встречей с Фениксом. Не справлялся до того, как я увидела дворец, до того, как оказалась в холле, до того, как меня провожали знакомыми коридорами к залу, где должен был проходить совет. Между прочим, через тот самый открытый коридор п е р е ш е е к соединяющей части замка, с высоты которого отлично видно море и всю остальную красоту. Люба, прибывшая со мной в качестве фрейлина. Посовещавшись, мы с бабулей решили, что гордое одиночество мне не идет. Многозначительно молчала и озиралась по сторонам, так будто соскучилась или просто пыталась вспомнить, куда идти. К счастью, вспоминать было не надо, нас провожали слуги. К еще большему счастью, Миранхарт уже прибыл. Мы столкнулись в той самой комнате, где прибывшим было положено отдыхать. Как же я рада вас видеть! воскликнула я. Взаимно, отозвался дракон с улыбкой. Не взаимно, ответила Люба. Драконова свитана во стрела уши. Какая у вас агрессивная фрейлина, хмыкнул д ь е л ь с к и й Агрессивная фрейлина аккуратно оттопырила средний палец и под взглядами присутствующих демонстративно прошествовала к столу, на котором расположились в вазах самые разные угощения. Я мысленно прикрыла глаза и поблагодарила всех, кого только можно, за то, что в этом мире не понимают з н а ч е н и я таких жестов. Простите ее, тем не менее попросила д ь е л ь с к о г о Любо не в восторге от того, что ей придется остаться здесь. Почему? Выражаясь ее словами, условное средневековье прострается и далеко за границами ее мечтаний. Возможно, ей просто стоит расширить границы. С н е с к р ы в а е м ы м раздражением хмыкнул дракон. Я посмотрела на него изумленно, но Миранхар д тут же продолжил уже привычным спокойным тоном: иначе ей тяжело придется. Боюсь, тяжело придется окружающим. Всух я этого не сказала, но, судя по тому, как все косились на заедающую стресс вынужденного переселения Фрейлину, многие и так все поняли, особенно Диельский, который многозначительно приподнял бровь. Неизвестно, куда бы нас завёл этот разговор, если бы мы его продолжили, но появившийся слуга пригласил всех проследовать в зал, что мы и сделали, оказавшись в просторном помещении, мигом напомнившем мне легенду про короля Артура, где к тому же располагался круглый стол. Я п о д а в и л а желание поступить как любо, то есть начать озираться по сторонам. Стула здесь было всего четыре, массивных, тяжелых. Попробую еще о т о д в и н ь такой. На каждой стене за стульями висел флаг с гербом: императорская семья на черном п о л ы х а л а звездным огнем феникс, семья драконов — темно-красный и пламя, рождающееся из дыхания мощного опасного зверя, темно-синий для и г р о в где в серебряном сиянии застыл получеловек-полузверь. Я п о м н и л а что для игр их оборотничеством нечто гораздо большее, чем для драконов. То есть Миранхарт, например, может становиться драконом, а может не становиться. Игры так не могут. Для них это часть жизни. Объединение со своей звериной половиной, которой обязательно надо давать волю, это их природа. Возможно, именно поэтому оборот нашел отражение даже на гербе. Правда, все мысли об играх вылетели из головы, когда я увидела ф л а к а л их Сирин. а л о е пламя на белом, мощное, яркое, взлетающее ввысь прозрачная дымка из к р и с т о г о ф л е р а с и м в о л и з и р у ю щ и й наш голос. Этого здесь не должно было быть, совершенно точно не должно, но оно было. По-хорошему, после того как алые сирены объявили себя ш в е й ц а р и е й то есть отстранились от всего происходящего, для них здесь вообще места не было. Да и я, честно говоря, не ожидала, что здесь будет мой флаг. Миранхарт. Аре, много нас л ы ш а н Вошедший мужчина, приблизившийся к нам, тоже был высоким. Темно-синяя форма и с е р е б р о погон однозначно говорили о том, кто передо мной: исполняющий обязанности лавея, то есть временный правитель и представитель народа игр о в на совете. В отличие от того, кто пытался меня похитить и получить мою магию для собственного безраздельного пользования, этот мужчина показался мне приятным. В нем чувствовалась сила. Настоящее, не наносное р а д и б а х в а л ь с т в а Помимо прочего, он обладал выдающейся холодной, но не отталкивающей внешностью, снежные, как у Виаргана, длинные волосы и д в е черные, как смоль пряди, обрамляющие лицо. Эверлатахин представился он и добавил, подтверждая мою догадку: временно возглавляю п р а в л е н и е кланов Игров до определяющего поединка. Очень приятно, отозвалась я. На этом наше знакомство и закончилось, потому что вошел император. Окинул взглядом присутствующих. По мне этот взгляд скользнул весьма поверхностно. Он произнес: «Прошу, занимайте свои места». На этот раз и битвы за мой стул не было, его отодвинул Миранхарт. По иронии судьбы я оказалась прямо напротив Феникса, так что не смотреть на него было физически невозможно. В любом случае ему со мной самому это прекрасно удавалось, поэтому я решила, что буду тренироваться тоже. Сердце, решившее устроить внеплановую кардио тренировку и заколотившееся безо всяких тренажеров, я успокоила несколькими глубокими вдохами и выдохами. Вот только когда его императорское величество заговорил, оно снова отправилось в свободное плавание, то есть з а п л я с а л о с удвоенной силой. Я бы с к а з а л что рад собрать нас всех здесь, особенно в таком составе. произнес Феникс. Если бы не обстоятельства, документы, с которыми вы все уже имели возможность ознакомиться перед вами, это правдивая история исчезновения алых ф и р е н здесь же информация о передаче власти. Перед нами действительно лежали толстенные стопочки бумаг, и честно говоря, я не представлял, а кто это все хотел, а главное мог изучать. Сегодня нам с вами предстоит решить, кто станет императором э в е р о н а После этого я в течение суток сложу с себя полномочия и передам новому правителю. Начнем с вас, Надежда. Как пострадавшая страна, вы имеете право первого голоса. Ну вот, наконец-то он на меня посмотрел и не просто посмотрел, а в глаза, как положено. В его взгляде была привычная ледяная отстраненность, никаких чувств. Но я, наверное, теперь как никто другой его понимала. Насколько удобно, и не сказать, чтобы легко, но все же проще прятать все свое отчаяние, всю свою боль за непроницаемой стеной безразличия и р е з к о с т ь ю Вы меня полностью устраиваете. Без малейшего промедления ответила я. Я выбираю вас. После чего в зале повисла глубокая и серьезная тишина. Прозвучало двусмысленно, не с к р о ю но я имела в виду только то, что имела, поэтому под пристальным взглядом императора уточнила. Я считаю, что вы как никто иной достойны п р а в л е н и я в а ш е величества. Не говоря уже о том, что требуется невероятная смелость, чтобы поступить так, как поступили вы. Я не успела даже замолчать толком, как м и р а н х а р д произнес: "Поддерживаю". Игорь почему-то улыбнулся уголком губ. "Согласен". "Вы что сговорились?". Честно говоря, на этот совет стоило приехать только для того, чтобы увидеть сейчас лицо Леграна. Не просто растерянная, глубоко изумленная, с такими эмоциями: недоверие, удивление, непонимание. Все это было настолько живое, настолько настоящее, что у меня защемило сердце. Я ничем этого не показала, вообще никак не отреагировала. Взамен меня отреагировал Миранхарт. А что? Похоже. Легран метнул в него убийственный взгляд. Это не смешно, Миранхарт. Я направил вам все материалы, включая то, что произошло. И я их внимательно изучил, я тебя уверяю. Но я все равно согласен с Надеждой. Я тоже. п р о и з н ё с Игорь, не вижу смысла отрицать то, что произошло в прошлом, равно как и то, что в настоящем ты являешься достойнейшим императором э в е р о н а Срок правления я тоже предлагаю оставить неизменным. Единственное, о чем сейчас хотелось бы поднять вопрос, если уж мы собрались здесь в четвером, стоит ли внести в нашу очередь направление ваше р о т а р е Я широко распахнула глаза. Мой род? Какое правление? Мы меньше месяца в Ивероне. Так вас никто и не заставляет послезавтра править. Глаза Игра весело сверкнули. Миранхарт улыбнулся тоже. Но в целом нам интересно знать, какую политику будете вести вы. Рассчитывать л и на вас, или же все останется как прежде. Такого я определенно не ожидала, поэтому на м и г просто впала в ступор. Впрочем, тут же пришла в себя. Определенно можете. Я считаю, что Ала и Сирин должны принимать непосредственное участие во всем, что происходит в мире и помогать, когда потребуется наша поддержка. Чудесно. Игорь посмотрел на Леграна. А ваше величество? Феникс уже справился со своими чувствами, но маску свою надеть словно забыл или не посчитал нужным, потому что до сих пор выглядел потрясенным. Считаю, что это замечательная идея. В таком случае, пожалуй, нам предстоит еще один совет в самое ближайшее время. Произнес и г о р Вероятно, отозвался Миранхарт. Что касается этого, он войдет в историю как самый короткий совет во все времена. Кажется, именно после этих слов император опомнился окончательно, отодвинув никому не потребовавшиеся документы, он почему-то нахмурился, а после произнес: Совет объявляю закрытым. Феникс поднялся первым и подошел ко мне. На этот раз не успел Миранхарт, а может быть, просто не очень торопился, потому что если я что и поняла про этого дракона, так это то, что он успевает везде, где хочет и туда, куда хочет. Благодарю. Отозвалась я, чувствую, как от его близости кожа покрывается мурашками. Вот же, казалось, я уже просто физически не должна реагировать на него так, а все еще реагирую. Игорь с драконом направились к дверям. Правда остановились, чтобы пропустить меня, но император покачал головой. Нам с надеждой нужно еще обсудить кое-что. Когда они вышли, Легран повернулся ко мне, но не успел и слова сказать. Вы совершенно не меняетесь, ваше величество! воскликнула я. Не так ли? О чем вы? Например, о том, что вы все время решаете за меня. Никаких разговоров с вами у меня запланировано не было. Я развернулась, чтобы уйти, но Легран перехватил меня за запястье. Надежда, почему вы предложили такое? Его пальцы были как огненный браслет, поэтому руку я шустренько отняла. Потому что я считаю, что так будет правильно. Я старалась спокойно выдерживать его взгляд. Это т взгляд, в котором вспыхивали и гасли золотые искры. Потому что вы не несете ответственности за то, что совершил ваш предок. Вы поверили в то, что я не знал? Вот что за мужчина! Обязательно надо в этом ковыряться. Поверила. Если бы не поверила, меня бы здесь не было. Я отступила на несколько шагов, но Феникс шагнул следом. В таком случае я бы хотел сказать кое-что еще. Во что вы, возможно, поверите? Нет, решительно п р е с е к л а я. Нет, ваше величество. Пожалуйста, давайте не будем все усложнять. Последние дни выдались для меня очень непростыми, и я очень хочу, чтобы в к о и т о веки все стало просто. И чтобы все стало просто, я сейчас сразу скажу. Между нами исключительно политические и деловые отношения, ничего кроме. Надеюсь, вы примете мое решение с уважением. л е г р а н замер. Искры в звездных глазах погасли. Разумеется, надежда. И вот снова он не стал закрываться, потому что меня полоснуло горе ч ь ю не только в его взгляде, но и даже на каком-то эмпатическом уровне. Я уважаю вас, я уважаю ваше решение. Благодарю за поддержку. но я все равно скажу то, что должен был сказать очень давно. Не зачем. Есть зачем. Окажите мне последнюю л ю б е з н о с т ь и просто выслушайте. Вы с самого начала отличались о т всех женщин, с которыми я привык иметь дело. Я никогда не рассматривал вас как одну из тех, с кем могу связать свою жизнь. Сначала я вас ненавидел, и теперь вы знаете почему. Потом я на вас злился. Потому что с каждым мгновением рядом с вами я переставал быть тем лиграном, которому к все привыкли, а для меня это было непривычно. Я не хотел ничего менять. Вот только правда в том надежда, что дело было не в переменах и ни в чем бы т о ни было еще. Я злился на свои чувства к вам, злился на то, что с каждым мгновением все больше т о н у в ваших глазах. На то, что на мое отношение не влияет даже то, что произошло в прошлом. Сейчас я понимаю, насколько это было нелепо, жестоко и глупо. Но тогда я боролся с чувством, которое я считал никогда не и с п ы т а ю с любовью, которой, по моему мнению, не должно было быть. И чем дольше я с ней боролся, тем больше доставалось вам, и остальным. Я больше не хочу так, Надежда. Хочу, чтобы вы об этом знали. знали, что я люблю вас. А вот это было совершенно нечестно. Глупое сердце дернулось, как к а л и б р и с е в ш е е на хищный цветок и затрепыхалось в нелепых попытках немедленно все уладить в стиле диснеевских принцесс. Вот только я прекрасно понимала, что чтобы уладить то, что произошло между нами, одной любви недостаточно, даже если она наша общая. Поэтому я кивнула и произнесла: «Еще раз благодарю за смелость, л е г р а н Теперь я знаю». Не глядя больше на него, шагнула к дверям. Но к счастью, дойти до них не успела, потому что иначе рисковала быть впечатанной в стену в лучших традициях все тех же мультиков. Створки распахнулись так, что силу ударились о раму. Ваше величество, с вытаращенными глазами прокричал секретарь. Твари из леса. Они вышли. Их столько, что они с м е л и весь гарнизон. Срочно нужно что-то, чтобы их остановить. Лигран мгновенно изменился в лице, прошагав мимо меня. Готовьте порталы, собирайте лучших воинов, Надежда. Он обернулся ко мне. Вам лучше до моего возвращения оставаться здесь, охранять как меня. Головой за нее отвечаешь. Последнее он произнес на ходу, и вот уже мы с секретарем остались одни. Я не успела даже опомниться, как мужчина шагнул ко мне, подавая мне руку, вскинул ее на уровень с моим лицом и резко дунул. Суркова кафтана в лицо полетела какая-то и с к и н е черная пыль, и спустя мгновение меня поглотила такая же темная безна. д